Глава 12 С точки зрения Луизы, обе мы, и я, и сестра, отнеслись к шитью приданного удивительно легкомысленно. Дружно настояли на том, что дорогие ткани в сундуке трогать нельзя. Из тонкого батиста позволили раскроить по паре сорочек. И теперь, отпустив и Иви и саму Луизу, сидели над соединением кусков ткани. Анжелка злилась, бесновалась и уже пару раз запускала тканевым комком в угол комнаты. «Не психуй!» — я говорила с ней максимально спокойно. «Да как же не психуй? Это же ума можно лишиться, целый день сидеть и по одному стежку делать!» «Анжел, нам хотя бы вид нужно сделать, что мы шьем изо всех сил. Наберись терпения!» «Я и без тебя это знаю. Только у меня натуральная морская болезнь начинается, когда я за твоей рукой слежу. Вверх, вниз, вверх, вниз. И так целый день. Можно подумать, у нас выборы есть». Переговаривались мы хоть и по-русски, но шепотом, потому что пару раз за день Луиза приходила проверить, как двигаются наши дела. Даже на мои старательные, но кривоватые стишки она вздыхала и морщилась, а уж работу Ангелы рассматривала откровенно хмурясь и неодобрительно качая головой. «Будешь беситься, шить забросишь, пойдет Луиза и баронессина стучит. Думаешь, она тебя похвалит?» Я почти шипела на сестру, понимая, что мы и так выглядим слишком подозрительно. «А уж если откажемся приданное шить, совсем конец света может наступить». После таких бессмысленных разговоров сестрица, как правило, вздыхала, собирала куски ткани и снова садилась за шитье. Но в этот раз она только передернула плечами и тихо сказала, «Сил моих больше нет». Я даже не нашла, что ей ответить. Мне не нравился этот дом, мне не нравились баронесса и её квохчущая мамаша, которая за эти пять дней не удостоила нас ни единым словом. Мне не нравился весь этот мир». Только и протестовать было бессмысленно. Кто нас станет слушать? Слушай, Анжела, тьфу ты, не Анжела, а Ангела. Я иногда романы попаданские читала. Ну, там, в нормальном мире. Так вот, там был такой жанр бытовой фэнтези. Ты знаешь, что там эти попаданки в новом мире устраивались совсем неплохо? Конечно, большая часть оказывалась магами невиданной силы, но ведь были и те, кто в нормальный мир попадал. Вот типа нашего... Ангела с интересом посмотрела на меня и спросила. «И как они выкручивались?» «Да по-разному. Трактиры открывали или кофейни, вязать местных учили. Набирали целую команду теток, и вроде как у них своя мастерская была, они там хозяйки, больных лечили, если в нашем мире она, например, врачом работала». «Знаешь, мастерская, это хорошо», — тоскливо ответила сестра. «Только ни ты, ни я вязать не умеем». «Почему? Я немного умею крючком и спицами». Я пожала плечами и задумчиво продолжила. «Только они там или что-то очень красивое вязали, или всякие кружева, а вот кружевая, конечно, не умею». «Даже если бы умела», — сестрица вяло пожала плечами, — «все равно непонятно, как жить дальше». В общем-то, хотя ее слова были сплошным нытьем, я понимала, что она совершенно права. Меня сильно пугало это самое замужество, которое нам предстояло. Я отложила шитье на стол и спросила. «Как думаешь, здесь вообще нормальные мужики бывают?» «Ты, Олька, не понимаешь. Тут не нормального нужно искать, а самого знатного и богатого. Чем богаче, тем лучше у тебя жизнь сложится. А если еще и старым окажется, совсем замечательно. Помрет, как наш местный папенька, и все, осталась я сама себе хозяйкой». Вот, полюбуйся на баронессу, никто ей не приказывает, сама всеми командует, не готовит, не стирает, не убирает. Для всего слуги есть. С одной стороны, вроде как здорово, а с другой... Как ты думаешь, чем она целыми днями занимается? Сестра растерянно глянула на меня и недоуменно пожала плечами. Да кто ее знает? Интернета здесь нет, в спа-салон или на шопинг не съездишь. Похоже, никаких клубов и ресторанов здесь тоже нет. Может быть... «Она читает?» — неуверенно предположила сестра. «А что? У меня знакомая была Нелли. Ты ее не знаешь. Она целыми днями читала, так и сидела, уткнувшись носом в телефон. Это она мне ссылки скидывала на всякие романы поинтереснее. Правда, она уродка жирная была. Ее и замуж-то взяли только потому, что папашка у нее большой человек. Думаю, она и после замужества также читала». Я, конечно, ошибиться могу, Ангела, только вряд ли баронесса читает с утра до вечера. Думаю, что книги здесь стоит целое состояние. И даже если их уже печатают, а не от руки переписывают, все равно они очень дорогие. Ты к чему этот разговор завела? К тому, Ангела, что, скорее всего, баронесса каким-нибудь рукоделием занимается. Может, вышивает, а может, и кружева плетет. Кроме того, она еще ведет хозяйственные книги. Какие книги? Сестрица с недоумением уставилась на меня. «Хозяйственный», — со вздохом ответила я. «Понимаешь, если она баронесса, значит, собирает с крестьян налоги. Из этих налогов нужно оставить себе на жизни и королю отправить, сколько положено. Вот она сидит и записывает, сколько чего получено, сколько чего продать надо, сколько денег в казну отправить, и считает не на калькуляторе, а на бумажке». «Что, сама всем этим занимается?» В голосе Анжелы прозвучал ужас. Неужели ей не на кого это свалить? Ну, свалит она, допустим. Во-первых, того, кто все считать будет, проверять надо. Вдруг он неправильно считает. Налогов отправят меньше, чем нужно, а с нее потом требовать будут. Кроме того, здесь, похоже, других-то развлечений нет, Ангела. Понимаешь? Или ты учишься что-то интересное руками делать сама? Делать так, чтобы самой же и нравилось?» Либо будешь всю жизнь сидеть у окна, глазеть на улицу и беситься со скуки. Соображаешь, к чему я веду? Пойми простую вещь. Других развлечений здесь нет и не будет. Анжелка уткнулась в сложенные на столе руки и тихонечко завыла. Успокаивать я ее не стала. Думаю, все, что я сказала, чистая правда. Поэтому я встала, подобрала недошитую сорочку и положила перед ней на стол. «Пусть работает дальше». Чем раньше осознает все, тем ей же легче будет. Шла вторая неделя нашего заточения. Последние три дня обед нам приносили в комнаты. У баронессы были гости, и выводить нас к столу было невелено. Каждый из нас успела сшить по две нижних сорочки, и теперь, получив от Луизы пяльца, неторопливо вышивали на груди именной вентиль. Почему-то Луиза сильно обижалась, что мы не дали ей краить и резать ткани. У нас же обеих расчет был простой. Здесь провинция, да и шить мы толком не умеем, а повезут нас в местную столицу, так что модные туалеты лучше там же изготовить. Да и, признаться, швеи мы с сестрой никудышные. В любом случае придется кого-то нанимать, чтобы за нас сшили. Хотя в последнее время мои стежки не казались мне такими уж кривыми и уродливыми, а вышивка глади получалась даже весьма ровненько, Понять, почему Луиза дуется на нас, помогла Иве. Она забегала в комнату проведать нас пару раз за день. Она же приносила еду и забирала грязную посуду. И иногда немножко болтала с нами. Некоторые вещи, которые она рассказывала, откровенно пугали нас. Некоторые были интересны. Два дня назад хозяйка велела выпороть на конюшне Берга. Это была важная новость, которой Иве поделилась прямо с порога. Там он и напился. И покуда до замка доехал, так и не притрезвел. Может, оно и обошлось бы, да только хозяйка собралась в гости ехать после обеда, а он шатается и бормочет. Конечно, никуда они с маменькой не поехали, а Берг, он сейчас на кухне отлеживается. Агнеса ему спину целебной мазью намазала. Агнесу мы еще не видели, но знали, что так зовут повариху. Новость про кучера казалась пугающей. В голове не укладывалось, что здоровенный взрослый мужик позволил кому-то себя бить. Но Иви говорила об этом как о совершенно обыкновенном деле. «Сегодня, забирая у нас посуду после завтрака, Иви разболталась про Луизу. Она женщина-то умелая, рукодельная, которые ей кусочки ткани достаются после работы, все собирает, а потом из разных кусочков всякое добро мастерит. Ежели, скажем, бархат или шерсть, то копит и сшивает одеяло, а если тонкие ткани, да клочки маленькие, тогда на полосы режет и вяжет коврики. Как целый коврик получится или одеяло целое, так продает». «У нее дочь вдова, так она, сколько может, помогает ей». Когда Иви убежала, унося поднос с грязной посудой и остатками еды, я подумала, что перед отъездом надо будет отрезать кусок ткани для Луизы в благодарность за помощь. Конечно, характер у тетки суровый, но правильно класть шов она меня все же научила. Однако Анжела была совсем другого мнения. «Ну вот же, зараза старая, а я-то думаю, чего это она морду свою к нам больше не сует?» А она, оказывается, обиделась. Все-таки мы с тобой, Ольга, Баронетты, А Луиза служанка, пусть место свое знает. Я с удивлением глянула на сестру и сказала. Ты чего бесишься? Если бы не она, мы бы даже вот этому не научились. Я потыкала пальцем в незаконченную вышивку в пяльцах. Не больно-то я и хотела всякой ерунде учиться. Меня вон, знаешь, Оль, больше беспокоит, что белья у нас с тобой так и нет но ну, непривычно мне без трусов ходить. Представь, как в мороз на улице гулять будем с голым задом. Но тут я тебе ничем помочь не смогу. Трусы бы, конечно, хотелось, пусть бы даже простые шортики. Только ни ты, ни я не сумеем раскроить. А давай ты Луизу позовешь и ей прикажешь. Раз она кроить умеет, вот пусть и сделает. Если сможет, так уж и быть, я все лоскуты ей отдам. Мы с тобой, кажется, договорились о том, что друг другу помогаем. Так я и хочу нам помочь. Анжелка недоуменно смотрела на меня и хлопала ресницами, искренне не понимая, чем я недовольна. Тогда сама вызови Луизу и сама же ей прикажи. А я, это Ангела, лучше постою в сторонке и посмотрю, чем для тебя эта дуря обернется. Ты у нас старшая сестра, вот сама и приказывай. Анжелка задумалась и, недовольно фыркнув, отвернулась к окну а я в который раз подивилась ее незамутненности. Мы здесь две чужачки. Само наше существование висит на тонюсенькой ниточке. Если местные догадаются, что мы вовсе не дочери барона, думаю, наказание Берга нам слаще леденцов покажется. И вот даже не могу понять, осознанно ли сестра меня в скандал пыталась втравить или правда не сообразила.